глава 20. Королевский замок в городе Кафа. Утро после бала. Велидар Арне встал, как только на горизонте появились первые солнечные лучи. Не сказать, что он спал хорошо, да и не уставал вчера. Все же бал прошел практически мимо защитника. Сегодня он наверняка выслушает от короля о том, что ослушался приказа, но это будет позже. И не так страшно, как то, что он видел на нем. Нет, колдун не боялся за Александра, он знал, его брат не позволит себе обидеть женщину, если только они променяют ее на другую, как вышло со старшей дочерью барона Паран. Лилия, несомненно, была прекрасной девушкой, но не смогла удержать внимание короля. Было ли Велидару ее жалко? Было, хотя не должно. Таким, как он, запрещено испытывать любые чувства, кроме долга перед своей королевой, своей ведьмой. И именно за это он себя ненавидел за то, что позволил сердцу размякнуть. начали от смерти Винфай, а теперь от присутствия Александры. Эта девушка сама не понимала, как влияет на окружающих. Защитнику хотелось быть с ней рядом, наблюдать за ее действиями, наслаждаться улыбками. К начинали закрадываться еще кое-какие подозрения, касающиеся Али. Но он не мог поверить, что такое возможно. И речь уже шла не о той буре, которая просыпалась в душе, когда Теодор уделял ей знаки внимания. Но нужны были доказательства. Что-то, что подтвердит. Все не случайно. С того самого момента не случайно, как она тут появилась. Велидар бы с радостью проверил это, будь у него в остатке не так мало времени. Но сейчас важнее было отыскать убийцу Винфай, чтобы ничего не угрожало следующей изумрудной ведьме. Ничего не угрожало ей. Защитник решил начать утро с тренировки. Думал, что пробежка и занятия с мечом – Смогут отвлечь его от мыслей о рыжеволосой занозе. Но он ошибся. А когда в комнаты постучался слуга и сообщил, что король ожидает его к завтраку, настроение защитника испортилось окончательно. Он уже знал, что увидит, когда войдет в столовую. И ожидания его не обманули. Во главе длинного стола сидел его брат. По правую руку расположились леди Лили, а по левую леди Сандра. Советники и послы все еще отсутствовали. Вернуться ко двору они должны были через два дня, когда все вопросы будут решены, а девушки для трона отобраны. «Доброе утро», – склонив голову, произнес защитник. Он видел взгляд Александра, брошенный в его сторону. Столько немой мольбы промелькнуло в зеленых глазах, что суровое сердце воина дрогнуло. Опять. «Доброе», – поприветствовал его улыбкой король, Присоединишься к завтраку?» «Не голден, Ваше Величество, благодарю». Взгляд Теодора похолодел. «Ты нарушил мой приказ». На то были причины. «Надеюсь, они существенны», – произнес король, а затем не удержался и мазнул взглядом по лицу леди Сандры. Его не устраивало, что со вчерашнего дня девушка его избегала, и более того, вновь не надела подаренное колье. Хотя в этот раз украшение отлично подходило под подобранный наряд. В сторону Лили он предпочитал не смотреть, знал, что там увидят. И это заставляло его испытывать стыд перед той, кто жил в сердце долгие три года. Но, как водится в этом мире, дома рано или поздно приходится освобождать. Как оказалось, сердцами это тоже работает, Они более чем существенно. Привлек к себе внимание правителя защитник. Колдун поймал себя на том, что сжимает кулаки. Отмечает каждый взгляд своего брата, каждый жест. Все то, что направлено в сторону Александрии, И за это ненавидел себя. Потому сегодня, после обеда, я отправляюсь по делам, которые могут раскрыть личность убийцы изумрудной ведьмы. «Правда?» Теодор удивленно вскинул брови. «Тебе удалось выйти на след? Это чудесно. Ведь ты укладываешься в свои последние дни жизни». В голосе правителя заскрипел металл. Отчетливо было видно, насколько не терпится ему избавиться от брата. Да только причин для такой ненависти Велидар не видел. Он не являлся угрозой трону, не... И тут взгляд Колдана скользнул к Александре. Неужели все дело в ней? Или есть еще какие-то причины? «Могу ли я узнать, в какую сторону ты отправишься?» С усмешкой поинтересовался Теодор. «Если, конечно, не сбежать решил». Это задело защитника. Он сделал шаг вперед, голос его превратился в шипение. «Тебе ли не знать, что не в моих правилах бегать от опасности и врагов?» «Знаю», — холодно ответил ему правитель Тархенда. «Потому ты всегда идешь к своей опасности сам». Между строк прозвучал совершенно иной смысл, но колдун не уловил его, только прожег злым взглядом короля. «Ты подчиняешься сейчас мне», — процедил Теодор. «Венфай мертва, и теперь я твой король». И как твой король, я жду ответа на вопрос. «В какую сторону ты собрался, лорд Арнем?» «В сторону реки Рис, на север». Правитель Тархенда удивленно вскинул брови. «В одной из тех грамот, что просил тебе подготовить?» «Нет, инкогнито. Тебя прирежут на первом же повороте. Зато всю грязную работу сделают за короля». Лили умоляющим взглядом посмотрела на Леди Сандру. Девушка знала, что только гости двора под силу прекратить зарождающийся спор. Она впервые видела Теодора в такой злости. Король редко позволял себе проявлять эмоции, но сейчас в него как будто кто-то вселился. Александра поймала этот взгляд, коротко кивнула и со стоком отложив нож произнесла: "Отличная новость, лорд Арне. Можем выехать и раньше, если вы успеете собраться". В столовой повисла гнетущая тишина а взгляды двух мужчин скрестились на девушке. Александра Романова. Первым желанием было втянуть голову в плечи, забраться под стол и уже оттуда сообщить, что я попросту пошутила. Велидар с Теодором прожигали меня взглядами и оба явно были готовы встать в позу, сделать все, что угодно, чтобы никуда не пустить. Выпрямив спину, я встала из-за стола, обвела всех взглядом и улыбнулась уголками губ. Это путешествие связано с изумрудной ведьмой. А так как изумрудный трон просил меня о помощи, то я не могу остаться сидеть в дворце». «Лгунья!» Прошелестел ветер за окном, а я поюжилась от этого звука. «Это слишком опасно, леди Сандра», покачал головой Теодор. «Кому же лорд Арне отказывается от подписанных мною грамот? А без них появление на чужой территории может быть фатальным для нарушителей». «В таком случае мы возьмем грамоты», настояла и глядя на Велидара. Или есть какие-то причины, за которых нам не стоит этого делать?» Защитник скрипнул зубами. Его взгляд не обещал мне ничего хорошего. Странно, что мужчина еще не раскрыл моя ложь о просьбе трона. И тут в разговор вступил человек, от которого я и слов не ожидал услышать. «Мне кажется, что раз изумрудный трон по какой-то ведомой только ему причине заручился помощью леди Сандры, то препятствовать этому не стоит?» тихо произнесла леди лили ее голос на удивление прозвучал твердо какие могли быть причины у трона задал один из самых опасных вопросов король что такого может найти девушка без памяти будь она наемницей или волшебницей а так его выбор не ясен глупо спорить с решением изобрудного трона сказала фаворитка короля встав со своего места Она выглядела сейчас так, будто готова была драться за свои убеждения. Из за Теодора. И точно на руку мое отсутствие в замке. И вот так неожиданно мы обе оказались по одну сторону баррикад. Или, как там правильно говорится. «Лорд Арне?» Скинула я бровь, посмотрев на колдуна. «Победу, верно? Где встречаемся?» «Леди Сандра?» «Если вы решили избегать моих вопросов, то это плохой выход из ситуации». «Парки у ворот». Он буквально уничтожал меня взглядом. От этого становилось не по себе, но отказаться от задуманного я уже не могла. Мне и в самом деле сейчас лучше держаться подальше от двора. Теодор не успокоится, не зная, чем я его так зацепила, но король привык получать все, чего желает. Да и угрозы леди Лили вряд ли были пустым звуком. Так что мой отъезд на руку всем. Всем, кроме Велидара. «Если мы все решили, то я начну с С нотками шипения в голосе произнес колдун, а после, не дожидаясь ответа короля, развернулся на пятках и вышел. «Мне тоже стоит уйти раньше. Нашлась я. Хотелось избежать хотя бы одного неприятного разговора. Уж лучше я отвели дар выгребу по первое число, чем еще и доводы короля слушать буду». «Вам нужна помощь, леди Сандра?» – слишком любезно и слащаво поинтересовалась девушка. Нет, леди Лили, спасибо за заботу. Поклонившись правителю, я выскочила в коридор и стрелой взлетела по лестницам. Выдохнула только, когда дверь в покое закрылась за моей спиной. До прихода служанок успела успокоиться и взять себя в руки. Ждала момента, когда смогу вырваться из каменной клетки. Этот замок душил меня правилами и тайнами. Моими тайнами. «Слышали новость?» поинтересовалась Шани, помогая мне собрать сумку в дорогу. Я в это время как раз шнуровала кеды, отказавшись от одежды этого мира, вновь нырнув в любимые джинсы. Нет, что там? Благодаря вашему вчерашнему появлению на полу, сегодня в самые крупные дома мод поступили заказы на платье без корсетов. Удивленно подняв на девушку взгляд, я замерла. Странно. Я ожидала кучу сплетен. Ну что вы, Поддакнул ей Кора. Когда сам король выбирает для первого танца леди в платье, нарушающем моду, значит, мода уже устарела. Я только хмыкнула в ответ. Пусть это и было неожиданно, волновали меня совершенно другие мысли. Нужно было поговорить с Велидаром. Нормально поговорить, а не так, как на балу. Пусть засунет себе свою гордость куда подальше и объяснится, потому что наше перемирие как-то быстро закончилось. Но выскочить из комнаты с тяжелой сумкой наперевес я попросту не успела. Я только ладонь дверную ручку положила, как послышался стук с той стороны. Резко выдохнув, я открыла дверь, уже зная, кого увижу. «Добрый день, Ваше Величество!» Приторно улыбнулся я мужчине, который обнаружился на пороге. «Так любезно, что вы пришли пожелать мне удачи в путешествии!» Из спальни выглянули любопытные служанки. «Оставьте нас!» – приказал им Теодор. «Не нужно!» – я вскинула руку, жестом «Останавливая девушек». «Уберите пока в комнате, я уже ухожу. Мы сможем побеседовать с его величеством по пути к парку». Куаро с Шани перевели испуганный взгляд на мужчину. «Они были представлены ко мне, но и приказы правителя ослушаться не могли». «Хорошо», – кивнул король. «Позвольте проводить вас до парка, леди Сандра». «Конечно». Стоило двери закрыться, отрезав нас от ушек любопытных лужанок, как мужчина протянул руку к сумке. «Позволите вам помочь?» «Не стоит, она не тяжелая». «Не пристала леди самой носить вещи?» «Лорд Теодор, прошу вас, не нужно». Он несколько секунд молчал, а потом кивнул. По коридорам какое-то время шли молча. «Зачем вы это делаете?» Наконец спросил он. «Трон ведь не просил. Не лгите». «Потому что должна». Не стала скрывать я. Я и сама устала от лжи, да и Теодор ее не заслуживал. Все то время, что я нахожусь в замке, он относился ко мне с добром и поддержкой. А оплата от меня оказалась не такой, как того заслужил правитель Тархенда. Я вам настолько противен. Остановившись, я прикрыла глаза и глубоко вздохнула. «Леди Сандра, я прошу честности», – сообщил мужчина. «Скажите мне правду». «Я…» – перевела на него взгляд и закусила губу. «И что мне сказать? Правду? А какая она эта правда?» «Я вначале должна все вспомнить». Вновь солгала в ответ. «Позже. Как все станет всем известно, мы можем вернуться к этой теме, если захотите». «Вы только что дали мне надежду, Леди Сандра». Тепло улыбнулся Тодор. «Возьмите. Велидар их брать не захотел. И обещайте, что будете осторожны». Король передал мне несколько бумаг с сургучными печатями. Я приняла грамоту и кивнула. «Жду вашего возвращения». Я ничего не ответила, перехватила поудобнее ремень сумки и поспешила на выход из замка.